Глава 11 Карнут прожил эту ночь и следующий день как во сне. Не оставалось никаких сомнений, что случившаяся правда, но принять ее было нелегко. Карл мертв. Старика застрелили при попытке убить человека. Это было более чем невероятно. Карнут ни на секунду не мог допустить такую возможность, но нельзя отрицать очевидное. Люсиль почти все время находилась рядом, ближе, чем требуется от жены, ближе даже, чем сторож. Карнут не отдавал себе отчета в ее присутствии но он заметил бы, если бы ее не было. Казалось, Люсиль была с ним рядом всю жизнь. И это неудивительно, ибо его жизнь стала теперь совершенно другой, не похожей на прежнюю. И началась она в час ночи со встречи с сержантом Реймом. Рэйм исчерпал все необходимые вопросы за четверть часа, но и после этого не оставил Корнута в покое. Им руководило милосердие, а не чувство долга. Полицейский, даже если он занимался судебной теорией вероятностей, более привычен к насилию и разнообразным убийствам, а порой может прояснить некоторые факты, которые не укладываются в голове наивных свидетелей. Именно это он пытался сделать, но Карнут не испытывал к нему благодарности. Он испытывал скорее недоумение. На следующий день Карнут отменил все свои занятия, за него поработать видеозапись, и отправился вместе с Реймом по последнему маршруту Карла. Сперва они посетили резиденцию Эста-Кира. Тот уже проснулся и встретил их очень холодно. Он не выглядел потрясенным или взволнованным, Хотя, надо сказать, он всегда отличался хладнокровием. Президент уделил пришедшим всего несколько минут. Карл убийца это большой удар для нас, Корнут. Однако, я думаю, гении все таковы, мы не можем требовать от них уравновешенности. Корнуть не хотел здесь задерживаться. Присутствие Эста было ему неприятно. Единственное, из-за чего он пришел сюда взглянуть на алибарду XV века, которая лежала на полу где, по словам очевидцев, мастер Карл выронил ее, пораженный выстрелом охранника. Ворс ковра был здесь ярче, чем в других местах. Карнут, чувствуя внезапно поступившую тошноту, понял, что ковер недавно вычистили, и догадался, какое пятно требовалось так быстро убрать. Он с облегчением покинул богато обставленную резиденцию президента, но остаток дня тоже не принес ничего утешительного. Следующий визит они с рэймом нанесли ночному дежурному на этаже Карла, который сообщил, что Карл вышел из комнаты около десяти вечера. Казалось, он был чем-то обеспокоен, но по своему обыкновению ничего не сказал дежурному студенту. Карнуту и Рейму не пришло в голову справляться о Карле у туземцев, и они не узнали об их краткой и односторонней беседе, но зато обнаружили его следы в следующем пункте. В 25 минут 11-го Карл вошел в книгохранилище и немедленно потребовал ночного библиотекаря. Это был студент, и, как большинство студентов на дежурстве, он занимался своими делами. Он был смущен, и Корнут быстро сообразил, почему. «Ты ведь спал, правда?» Тут, опустив голову, кивнул. Говоря с ними, он почти засыпал. Известие о смерти мастера Карла быстро облетело всех ночных дежурных городка, и мальчик больше не мог заснуть. «Он назначил мне пять штрафных очков», — признался он с досадой. «Можешь считать их отмененными. Милостиво разрешил Корнут. Ты правильно поступил, сказав нам об этом». Сержант Рейм должен знать все подробности. «Спасибо, мастер Карнут. А еще я не успел убрать со стола пепельницу, и мастер Карл заметил ее, но сказал только, что хочет поработать с книгами. Студент провел их в большой зал с кондиционированием, где хранились микрофильмы и пленки, составляющие университетскую библиотеку. Библиотечный компьютер был подключен к той же цепи, что и стики-дик. Все компьютеры университета образовывали единую сеть. Рейм разглядывал помещение». С тех пор, как я здесь учился, оборудование стало сложнее, заметил он. А мастер Карл знал, как им пользоваться? Студент улыбнулся. Ему казалось, что да, но потом он потребовал меня. Он был в ярости, потому что не мог получить те данные, которые хотел. Я попытался помочь, но это были данные со спецдоступом. Результаты всеобщей переписи. О, сказал Карнут. Что? Обернулся к нему сержант Рейм. Думаю, я знаю, чего он добивался. Это Вольгран. По счастью, Рейм понял, о ком идет речь, ибо самому Корнуту и в голову не пришло бы, что кто-то не знает о законе распределения Вольграна. «Я использовал в своей работе специальные функции Вольграна», — сказал Рейм. «Мне не совсем ясно, какая здесь связь с переписью населения». Корнут уселся и начал объяснять. Не глядя, он протянул руку, и Люсиль, которая по-прежнему сопровождала его, взяла его руку в свою. «Это не имеет отношения к расследованию. По крайней мере, мне так кажется». Предмет исследования — некоторые аномалии в распределении Вольгрона применительно к результатам переписи. Они существуют, хотя очевидно, что их быть не должно. Поэтому я взял эту тему для изучения. Карнут нахмурился. Я думал, что справлюсь, но столкнулся с проблемой. Некоторые величины, вытекающие из составленных мной уравнений, оказались нелепыми. Я попытался получить истинные данные, но столкнулся с тем же, что и мастер Карл. Они выдаются только по спецдоступу. Глупо, конечно. Студент неожиданно вмешался. Мастер Карл сказал, что это идиотизм, сказал, что собирается получить их, чего бы это ни стоило, и умолк, залившись краской. «Понятно», — сказал Рейм. «Я полагаю, он так и поступил. А что за показатели вас интересовали?» «Неважно», — ответил Карнут, покачав головой. «Мои результаты не верны, только я не могу найти ошибку, и решил проверить вычисления опытным путем. Видимо, Карл рассуждал так же и решил взглянуть на результаты переписи в надежде найти разгадку, как до этого поступил и я». «Давайте взглянем», – предложил Рейм. Библиотекарь пригласил их к компьютеру, но Корнут кивком отослал его в сторону. Он сам сделает запрос. «Данные по возрастам», – пояснил он. «Никакой особой важности они, конечно, не представляют. Нет причин засекречивать их. И все же…» Он закончил манипуляции с клавиатурой и вывел результат на экран. Экран замигал, появилась алая надпись «Информация выдается по спецдоступу». Рейм уставился на экран, затем произнес. «Я не знал, что такое бывает». Корнут понял, что он имел в виду. Я тоже вначале не поверил. Карл был главой факультета. Ему казалось, что у него есть определенные права. Полицейский кивнул. «Что скажешь, сынок? Как он реагировал? Возмущался?» «Он был злой как черт», — с удовлетворением сообщил библиотекарь. «Сказал, что дойдет до самого президента и выяснит, как получить эти данные. Кричал, что это идиотская...» «Так и говорил, идиотская некомпетентная бюрократия». Сержант взглянул на Карнута. «Достаточно. Вот мы и выяснили, что хотели». «Думаешь, он мог убить человека?» — резко спросил Карнут. «Мастер Карнут», — медленно проговорил полицейский. «Я же не утверждаю, что он хотел это сделать. Но Карл достиг предела. Он был вне себя от ярости, и кто знает, что могло случиться». Он лишил возможности Карнута продолжать спор, сказав библиотекарю. «Думаю, это все. Если, конечно, мастер Карл не говорил еще чего-нибудь». Студент помялся, а потом ухмыльнулся. «Только одно. Уходя, он дал мне еще 10 штрафных очков за курение на дежурстве». На утро Карнута вызвали в канцелярию для оглашения завещания Карла. Он не особо удивился, узнав, что назначается единственным наследником, однако был тронут и опечален, так как ему сообщил об этом голос самого Карла. Запись наиболее важных документов на пленку была нововведением. Что ж, похоже на мастера Карла, пребывать в уверенности, что распоряжения насчет его скромного имущества имеют первостепенную важность. На пленке с изображением мастера Карла были записаны несколько звучных фраз. «Будучи здравом уме и твердой памяти, я завещаю своему дорогому другу, мастеру Карнуту». Карнут щурясь смотрел на изображение. Оно было полно жизни. Несмотря на то, что пленку с голосом можно подделать, как и любой документ. Но никто в мире не сможет подделать видеопленку так мастерски. Голос, который слышал сейчас Карнут, гремел из миллионов телевизоров в течение десятилетий. Карнут поймал себя на том, что не обращает внимания на слова, а пытается понять, когда именно Карл принял решение оставить все ему. Он смутно припомнил, что эту одежду Карл носил когда-то раньше, но когда он сменил ее на другую. Теперь это не важно. Все, что касается мастера Карла, уже не имеет значения. Динамик затрещал, и лицо Карла исчезло с экрана. Люсиль тронула его за локоть. Чиновник бодро произнес. «Ну, вот и все. Все ваше. Вот опись». Карнут быстро проглядил список. Более тысячи книг. Чиновники все подсчитали, наверное, трудились день и ночь. На 500 долларов с небольшим. Одежда и личные вещи, Карнут невольно улыбнулся, произвольно оценены в один доллар. Наличных денег чуть больше тысячи долларов, включая те монеты, что нашли у него в карманах. Доля в университетском пенсионном фонде – 8460 долларов. Задолженность по зарплате, высчитанная на час смерти – 271 доллар. Гонорар, причитающийся за использование пленок с его лекциями – 500 долларов. Карнут содрогнулся. Карла бы это задело, но его старые записи действительно использовали все меньше. Появились новые профессора, новые методики. В списке значился также гонорар, причитающийся за мнемонические песни. Совершенно возмутительный – 50 долларов. Карнут не стал читать подробный перечень вычетов – налог на наследство, подоходный налог, какие-то счета. Он взглянул только на окончательную сумму – чуть больше 8 тысяч. Управляющий похоронными делами медленно вышел из глубины комнаты и важно провозгласил. Обозначим сумму 8 тысяч. Вас устраивает? Тогда распишите здесь, мастер Карнут. Здесь, то есть внизу стандартного посмертного соглашения со стандартным разделением наследства пополам между наследниками и похоронным ведомством. Корнут быстро проглядел его, чувствуя некоторое облегчение. Все прошло гладко. Установленная законом минимальная плата за обычные похороны составляла 2500 долларов. И если же имущество стоило меньше 5000, наследовалось только то, что превышает стоимость похорон. А если сумма не достигала 2500, наследник не получал ничего, и должен был доплачивать разницу за похороны. Таков был закон. Нередко наследник обязан нести расходы на похороны, вспоминал о покойном отнюдь не состраданием. В самом деле попадаются такие нищие, которые используют завещание как инструмент мести. За бутылку ликера стоимостью в 100 долларов они готовы завещать свое ничтожное имущество злейшему врагу, поставщику спиртного, который рано или поздно обнаружит, что неизбежно должен заплатить 2500 долларов за похороны. Сержант Рэйм ждал их на улице. «Не возражаете?» Он вежливо протянул руку за бумагами. Карнут передал ему посмертное соглашение с описью имущества Карла. Полицейский вдумчиво прочел его, покачал головой. «Не так уж и много. Хотя много ему не требовалось, не так ли?» Он взглянул на часы. «Ну ладно, не могли бы вы пойти со мной? Нужно продолжать расследование». Отдавая дань уважения университету, государственный медэксперт пригласил в состав комиссии дюжину профессоров разных факультетов. С математического отделения присутствовала женщина по имени Дженнет, но Корнут смутно узнал и других, по совместным чаепитиям и прогулкам во дворе. Эст Кир, кратко и в своей обычной неизменной манере, показал, что прежде мастер Карл никогда не проявлял признаков безумия, но в ту ночь вел себя буйно и угрожающе. Экономка Эста Кира утверждала то же самое, добавив, что опасалась за собственную жизнь. Затем поднялся телохранитель, убивший Карла. Карнут почувствовал, как сжала сидящая рядом Люсиль. Он испытывал то же самое. С виду в этом человеке не было ничего особенного. Средних лет, ростный и сильный, речь его каким-то странным образом напоминала манеру говорить его патрона, Эстакира. Он сказал, что служит у президента около десяти лет. До этого был полицейским, ведь богатые люди часто нанимают в телохранители бывших полицейских, и что раньше ему не приходилось убивать, защищая Эстакира. Но этот человек, он был опасен, он собирался убить кого-нибудь. Затем показания дали еще несколько человек. Сам Карнут, ночной дежурный, студент-библиотекарь, даже секс-писатель Фарли, который утверждал, что мастер Карл показался ему при встрече достаточно выбитым из колеи, но, безусловно, это оправдывали обстоятельства, ведь Фарли сообщил о последней попытке самоубийства Карнута. При этих словах Карнут постарался не обращать внимания на прикованные к нему любопытные взгляды. На вынесение вердикта потребовалось не более пяти минут. Он гласил, Убит в целях защиты при попытке совершить убийство. Потом Карнут долго избегал посещать резиденцию Эстакира, чтобы не сталкиваться с убийцей Карла. Он никогда не видел этого человека раньше и не хотел встречать вновь. Но время шло, и смерть Карла сгладилась в его памяти, постепенно ее вытеснили другие проблемы. День за днем Карнут приближался к рубежу жизни самоубийц, потом перешагнул его, побив рекорд выживаемости. Ему сохраняла жизнь бесконечная забота Лусилы. Каждую ночь жена ждала, пока он заснет, и каждое утро вставала раньше него. Она стала бледной, как-то Корнут заметил, что она дремлет в раздевалке во время его лекции, но не жаловалась. Она не говорила ему, пока он сам по некоторым признакам не догадался, что дважды за неделю, несмотря на ее заботу, умудрился совершить попытку вскрыть себе вены, сперва ножом для разрезания бумаг, потом краем разбитого стакана. Когда он побронил ее замолчание, она в ответ лишь поцеловала его. И все. Карнут по-прежнему видел сны, странные сны. Просыпаясь, он отчетливо видел их содержание, но только один раз рассказал Лусиле, больше не решился. Уж очень они были странные. Сны снах Карнута заставляли подчиняться чему то контролю. Он получал приказания от какого-то грубого начальника или враждебной толпы римлян, жаждущих пролития его крови на арене гладиаторских боев. Сны были неприятны. Карнут долго пытался объяснить их природу и пришел к выводу, что они вызваны его подсознательным ощущением контроля со стороны Лусилы. Следующий вывод был таков – паранойя. Он не хотел в это верить, но какое объяснение можно было найти еще? Корнут подумывал вновь обратиться к психоаналитику, но когда заговорил об этом с Лусилой, она лишь покраснела и стала более напряженной. Из их любви ушли неожиданные радости, это беспокоило Корнута, но ему не приходило в голову, что растущее доверие и солидарность, возможно, куда важнее. Не все радости канули в прошлое. Кроме передышек между взрывами страстей, отчасти провоцируемых непреклонным желанием Лусилы оставаться на страже, пока он спит, кроме доверия и близости, было еще кое-что. Интерес к общему делу, ибо Люсиль, как преданная жена, разделяла научные интересы Корнута куда больше, чем любой другой ученик из его классов. Вместе они перепроверили работу по Вольграну, не нашли серьезных ошибок, неохотно отложили исследования из-за отсутствия проверочных данных и начали новую работу, по вопросу первичного распределения в очень больших числах. В один из теплых дней они шли к башне математиков, обсуждая новый подход к использованию в целях анализа законов конгруентности, как вдруг Люсиль остановилась и схватила Корнута за руку. На встречу шел Эггерт. Он загорел, но выглядел каким-то угнетенным. Причиной была, как правильно догадался Корнут, неловкость от встречи с девушкой, которую он любил, и с человеком, за которого она вышла замуж. Но были и другие причины. У Эггерта был нездоровый вид. «Что с тобой случилось?» — напрямую спросила Люсиль. «Разве ты не знаешь медицинскую школу?» — невесело улыбнулся Эггерт. У них принято издеваться над новичками. «Обычная шутка — это кожный грибок, который вызывает прогорку и пот, так что ты начинаешь ужасно вонять. Или еще несколько капель какого-то вещества и весь покрываешься оранжевыми пятнами. Ну ладно, хватит об этом. Некоторые шутки носят весьма как бы выразиться специфический характер. Это ужасно!» Искренне огорчилась Люсиль. «Мне кажется, ты несчастлив, Эггерт». Когда Эггерт ушел, Корнут сказал ей, «Мальчишки есть мальчишки». Люсиль бросила на него быстрый взгляд и отвела глаза. Корнут сознавал, что говорит жестоко, но не знал, что она поняла причину и надеялся, что ему удастся скрыть внезапную вспышку ревности. Прошло немногим больше двух недель после смерти Карла, когда в дверь Карнута постучал дежурный и доложил о посетителе. Это был сержант Рейм с чемоданом, набитым всякой всячиной. «Личные вещи мастера Карла», – провозгласил он. «Они теперь ваши. Мы временно брали их на экспертизу». Карнут пожал плечами. Пожитки не имели особой ценности. Он просмотрел содержимое чемодана, несколько поношенных предметов туалета, объемистая тетрадка с надписью «Дневник». Он нетерпеливо пролистал ее, но там были записи только о недостатках и посещаемости классов, и коробка с отопленками. Сержант Реймстел: «Вот о чем я хотел вас спросить. У него была масса фотопринадлежностей». Мы нашли несколько нераспечатанных пачек пленки, которые мастер Карл поместил в нечто вроде облучающего устройства из люминесцентной бумаги. Наши лаборанты потратили массу времени, чтобы разобраться с этим хозяйством. Они пришли к выводу, что Карл пытался зарегистрировать излучение бумаги на пленке, но не смогли понять, с какой целью». «Я тоже не знаю», — ответил Карнут, — «но могу предположить». Он рассказал об увлечениях Карла, о бесконечных экспериментах, которые Карл хотел втянуть и его. Не знаю, чего он хотел добиться на сей раз. По-моему, это как-то связано с получением изображений геометрических фигур, звезд, кругов и тому подобное. Но почему вы спрашиваете? Не хотите ли вы сказать, что он добился успеха? Не совсем. Сержант Рэйм открыл пакет и протянул Карлу глянцевый отпечаток. Все негативы были пусты, кроме одного, вот этого. Карнут изучил фото. Казалось, это был текст принтера. Изображение не слишком четкое, но достаточно ясное, чтобы Карнут мог прочесть. Некоторое время он искал загадку, потом покачал головой. Из букв на снимке складывалось «Ты проклятый старый дурак».